Глава 16 Он сидел на кровати возле нее и смотрел на нее. Она ощущала его взгляд сквозь закрытые веки. «Алекс», — растроганно подумала Аля, — «ты пришел». Постепенно просыпаясь, она почувствовала нестерпимую головную боль и хотела пожаловаться на нее мужу Встретить участие в его коре глазах и услышать его ровный и ласковый голос. «Это не страшно, дорогая. Я тебе принесу таблетку, хочешь?» «У меня голова болит», — сказала она жалобно и вдруг вспомнила. «Она решила уйти от Алекса». «Она решила уйти от Алекса». «Она решила уйти от Алекса?» «Нет, надо это получше обдумать. Нельзя принимать такие решения под настроение. Это несерьезно». «Пока ничего не надо ему говорить. Ничего. Она не готова к этому». Аля открыла глаза. На кровати сидел Филипп. «Ты разговаривала во сне» сказала он, склонившись над ней. «Да?» С трудом разомкнула губы Аля. «И что и сказала?» «Не знаю, я не разобрал». Аля, усилия воли, стряхивала с себя тяжелый сон и постепенно припоминала чердачную комнату. Окно, марго Все, что из ее сна оказалось правдой, это головная боль, бившая в левом виске. «Я, наверное, сказала, что у меня голова болит. Может быть, вставай?» Уже без двадцати три. У меня голова болит, настаивала Аля. У меня тоже, сухо сообщил Филипп. Аля мельком взглянула на его лицо, показавшееся так близко от нее, и начала за лучшее встать. Пусти, сказала она, я встану. Но он не двинулся с места. Он сидел на ее постели, не сводя с нее глаз и не давая ей встать. Он медленно запустил руку ей под спину в обхват вокруг талии, где трикотажная майка задралась, открыв горячую от сна упругую кожу. Он подтянул ее тело на себя. Гибко выгнулась поясница. Живот обнажился навстречу его губам. Нежно не загорел еще живот. И лицо Филиппа стало наклоняться. Алекс. Ей приснился Алекс. Вот странно. Ей приснилось, будто она его любит. Чушь. эта близость Филиппа ее волнует. Волнует, да. Всегда волновала. И во сне это связалось с Алексом. Но только во сне. На самом деле между ними все совсем не так. Между ними нет этого. Нет того, что было с Филиппом. Того головокружения и... Ай, ты что, с ума сошел, Филипп? Она села рывком на кровати. Филипп оторвал свои губы от нее и поднял глаза. На ее коже стыла влажная полоска от его языка. Он посмотрел на нее вопросительно, не понимая. Потом в его глазах мелькнула ярость. Потом он ее спрятал. Потом он выпростил свои руки из-под ее одежды и сказал, как ни в чем не бывало. Пошли звонить. И Аля поняла, что ступила на минное поле. Алина заворожила Филиппа с первой встречи. Светлая головка с пепельным оттенком в легких волосах, задумчивые, загадочные синие глаза, тихая, нежная, сдержанная и многословная Она идеально подходила под девушку из эстонской легенды. И ей бы синюю ленточку вокруг лба до да платья хуторянки, и она стала бы ожившей иллюстрацией из той детской книжки. Он влюбился в Алину как никогда сильно, и ни за что на свете он не хотел бы, не мог бы сделать ей больно. Он был готов носить ее на руках, он был готов посвятить ей свою бессмысленную жизнь. До первой ревности. Да потом, час спустя, с невыразимым раскаянием, глядя на ее разбитые губы, он не мог понять, что на него нашло. Это потом, час спустя, он с удивлением осознавал, что ревность была совершенно беспричинной. Это потом он плакал и просил прощения. А тогда свет в его глазах померк. Наступили беспросветные багровые сумерки, как если бы солнце внезапно рухнуло за горизонт, обдав землю прощальным кровавым лучом. Как не раскаивался Филипп, как не клялся больше никогда. Слышишь, Аля, я тебе обещаю никогда не поднимать на нее руки, Но единожды прорвавшаяся жестокость словно отворила створки подсознания, и волк-оборотень вышел на охотничью тропу. Сколь нежен и предупредителен он был с ней в любви, столь жесток становился при малейшем всплеске ревности. А ревность всплескивалась с отчаянной и регулярной беспричинностью. Может, это то странное звериное желание перегрызть горло любимой женщине искало таким образом свой выход? Может, возможность это сделать? Он любил ее. Боже, как он ее любил! Компенсировала себя таким образом. И тогда он находил предлог, чтобы выплеснуть скопившуюся жестокость, ту глухую яростную ненависть, которую он никогда не знал, куда приложить. Может, может, Филипп не умел заниматься самоанализом, во всяком случае таким, который высвободил бы подсознание и помог бы с ним разобраться. Ему было давно ясно, что в душе его соседствуют два противоположных начала. И все, что он мог сделать, это обуздать себе волка-оборотня. Задавить его, загнать, забыть. И он пытался, честно пытался, и безрезультатно. Волк стал выходить на тропу всё чаще и чаще. Все кончилось однажды и разом. Алина, до сих пор прощавшая его, и каждый раз верившая новой клятве. «Больше никогда, Алина, слышишь, клянись, никогда!» Алина сбежала от него. Он дернулся разъяренный. «Найти!» Марго пустилась в крик. Антон и Гена были на ее стороне. Филипп никогда не отличался инициативой. Он привык подчиняться своей властной матери, властной бабушке. Он всегда делал то, что скажут. Он не умел, не научился жить самостоятельно, занятый дрессировкой поселившегося в душе волка. У него не было никаких целей в жизни. Он не думал ни о карьере, ни о деньгах хотя бы в той минимальной степени, которая обеспечивает минимальные потребности. Его ничего не интересовало, кроме волков, оборотней, саксофона и потом Алины. Поэтому он легко принял создавшееся положение, при котором распоряжалась Марго. С он не мог соперничать. Самцы бьются самцами, а самкам уступают. Марго под силовым обеспечением Антона взяла на себя функции лидера их маленького отряда. Ну и пусть. Зато с утра, открывая глаза, он знал, что нужно ехать туда-то и туда-то, делать то-то и то-то. Марго ему и всем указывала. Это исправляло от мучителя необходимости обозначать самому список собственных дел и искать для этих дел цель. И потому, когда марко стала исходить криком «Не смей Альку искать, или я, или она», он смирился. Просто он подумал «Если я ее найду, перегрызу горло. Лучше не надо» потому что потом я покончу с собой». И еще он подумал, «Эти, моргошка с ее командирскими ухватками, дебильноватый Антон, женственный Гена, это все, что у меня есть из людского племени. Если я их потеряю, то мне останется только уйти в лес к волкам». Аля привела себя наскоро в порядок, плеснула в лицо холодной водой, протерла очки. Филипп терпеливо ждал. «Ты поняла, что говорить?» Наконец спросил он, протягивая ей телефон. Я не представляю, как я все это могу ему сказать. Сделай голос такой, подходящий для ситуации, растерянный. Поплачь в трубку. Он должен тебе поверить. Скажешь, чтобы шел в банк немедленно. А если я не сумею? Тогда я сам позабочусь, чтобы ты плакала натурально. Его глаза приобрели блеск. Тогда ничего играть не придется. Ясно? Ясно. звони Аля молча смотрела на трубку, которую Филипп вложил в ее руку. «Чего ждешь? Звони!» Она перевела глаза на Филиппа. «Звони, я сказал. Не буду!» «Что?» «Не буду!» повторила Аля. «То есть как это не буду? Ты что?» «Не буду!» Она швырнула телефон в стену. Рука Филиппа взлетела, тогда как все его тело одновременно рванулось поднимать телефон, от которого отскочил кусочек пластмассы. Аля проследила за его рукой и, поднырнув под нее, бросилась к лестнице. Выдернула торчащий в замке люка ключ, влетела на чердак и закрылась изнутри дрожащей рукой. Филипп, покачнувшись от промаха, не успел сообразить, что случилось. А когда сообразил, было поздно. Аля была надежно защищена дверью, запертой на ключ. «Открой, дрянь!» – кричал он отчаянно и колотил в дверцу. «Открой!» Аля молча сидела на матрасе по-турецки, созерцая дверцу, содрогавшуюся под его ударами. Ее занимали два вопроса. Разбился ли телефон окончательно и может ли Филипп вышибить дверцу? Телефонный звонок заставил подскочить обоих по разные стороны от двери. «Звонила?» – раздался голос Марго в трубке. «Нет», – переводя дух, ответил Филипп. «То есть, как это нет?» «Отказалась». «Как она могла отказаться? Ты что с ней делал Фил?» «Ты что с ней делал? Почему она отказалась?» «Ничего я с ней не делал. Пальцем ее не тронул. А она отказалась». «Тут что-то не то. Ты мне что-то не договариваешь Фил. Она не могла ослушаться. У нее на это характера нет». «Значит, ты ошиблась, Марго. Ты ее больше четырех лет не видела, и у нее за это время характер прорезался. Она телефон чуть не расхерачила стенку». «А, черт. Надо было мне самой. Меня бы она не посмела ослушаться». «Ну-ка, дай мне ее к телефону». «Не могу. Она закрылась в комнате изнутри». «Как закрылась?» «На ключ. Могу дверцу выломать, если хочешь». «Не вздумай. Мы в чужом доме. Родители Гены не должны знать о нашем присутствии». «Я сейчас приеду. Жди». Аля слышала, как приехала Марго. Они о чем-то пошептались с Филиппом. «Готовиться к разговору со мной», — подумала Аля. «Пусть. Я тоже готова». Она им скажет правду, все как есть. Только чуть-чуть передвинет во времени, и то, что она собиралась сделать, выдаст за сделанное. И это чуть-чуть изменит все. Они сами поймут, что все их планы неосуществимы. И делать нечего, отпустят ее домой. «Аля!» – раздался вкрадчивый голос Нарго. «А, Аля, открой мне!» Аля спокойно открыла дверцу. марго бросила победоносный взгляд на Филиппа. «Спустись, иди сюда, присядь!» «Ну, объясни мне, дорогая, почему ты не хочешь звонить?» Проникновенно заговорила Марго, усаживаясь рядом с Али. «Ведь ты мне всегда помогала, ты всегда была хорошей подругой». «Я, конечно, понимаю, 500 тысяч – это не то же самое, что дарить шмотки. Вещи, я хотела сказать. Но твой муж не обеднеет, у него их еще много останется, этих тысяч, не так ли?» Марго внимательно вглядывалась в лицо Али. Но аля никак не отреагировала на ее вопрос. «Ты хорошо выглядишь, Аля. Очень хорошо. Совсем не изменилась. Даже еще красивее стала. Правда, Филипп?» ну, «Вот что значит для женщины быть богатой. Бедность – это заботы, а заботы старят, Аля. Старят. Уносят красоту и молодость. А на кремы всякие, да, на косметические кабинеты тоже деньги нужны. Мы ведь просим у тебя совсем немного. По сотне тысяч на каждого. Так, только дух перевести. На ноги встать». «А кто пятый?» – удивилась Алина. «Какой еще пятый?» – скинула брови Марго. «Ну, ты сказала, по сотне на каждого». Марго бросила быстрый взгляд на Филиппа. «Я просто округлила. Ну, пусть сто двадцать пять. Что это за деньги? Так только квартирку купить. Еще немножко останется, чтобы жизнь новую начать. А, Аля?» Аля молчала. «А? Хорошо жизнь новую начинать, правда? Ты ведь это знаешь, по себе знаешь, правда ведь? Я тоже хочу подружка, и ты должна мне помочь». Ведь это просто удача, слепая удача, что ты вышла замуж за богатого. А удача несправедлива. Почему у тебя есть все, а у меня ничего? Ты этих мужленных денег не заработала, Аля. Не твоим трудом они нажиты. Так что ж ты их так бережешь? Мужа своего бережешь, деньги его бережешь. А друзья, значит, побоку Нехорошо это, подружка. Я для тебя столько сделала. Неужели ты забыла? Все добро, которое ты видела от меня. Как я тебе заботилась. Кто, скажи мне, тебя из глуши вытащил в столицу? Кто тебе работу нашел? Кто тебя у себя дома поселил, а, Аля?» На лице у Али отразилось сомнение и почти раскаяние. Она снова себя чувствовала беспомощной бестолковой маленькой девочкой, ведомой по жизни заботливой старшей сестрой, доброй подругой Марго. «Если хочешь знать», — с упреком вразумляла ее маргон «даже своим замужеством ты обязана мне». «Сидела бы ты до сих пор в своей деревне, если бы не я, и никакого бы издателя, не то что дорогих книжек, даже туалетной бумаги!» Сдержанно улыбнулась Марго, легонько стрельнув глазами в сторону фыркнувшего от смеха Филиппа. «Не встретила бы. Вот так-то. Ты разбогадела благодаря мне. Все, что у тебя теперь есть, это благодаря мне. Неужели, Аля, ты хочешь остаться неблагодарной? Неужели ты не хочешь мне отплатить добром за добро?» Неужели ты не хочешь поделиться хотя бы малой частью своих преимуществ с подругой, которой ты обязана? Через силу преодолевая власть, ополакивающая речи Марго, гипнотическую власть этой песни-сирены, которая заставляла ее испытывать необъяснимый стыд и раскаяние, Аля произнесла заготовленные слова. Это невозможно, Марго. Я ушла от своего мужа.